Но они оказались непреклонны в своей верности старой вере. Сестер разделили и затем поместили в два разных монастыря. Тем временем молодой Иван Морозов умер от сильного нервного потрясения. Никонянский священник объявил его матери, что это ей Божья кара. Царь конфисковал все имущество Ивана. Примерно в то же время на Дону арестовали и привезли в Москву близкую подругу Морозовой и Урусовой, Марию Данилову, жену полковника Акинфа Данилова. Ее содержали в Стрелецком приказе. Эти три женщины, Феодосия, Феодора, Евдокия и Мария, были преданы друг другу и своему общему делу. Им суждено было принять страдания и и умереть за истинную веру. В феврале 1672 года патриарх Иоасав II скончался. Его преемник, митрополит Новгородский Петерим, человек более миролюбивого нрава, просил царя освободить Морозову и Урусову. Алексей отказался и дал Петериму указание еще раз допросить двух сестер и Данилову и побороть их сопротивление. Петерим согласился на требование царя. Три женщины, как прежде, оставались тверды в своем отказе покориться Никонианской церкви. Тогда их подвергли пыткам, кнутом и огнем. Даже полуживые после пыток они все же не сдавались. Тогда их отправили в Боровск и посадили там в монастырскую темницу. 19 апреля 1673 года умер патриарх Петерим. Его преемник Иоаким, который в ноябре 1671 года в качестве чудовского архимандрита арестовывал Морозову и Урусову, по рождению принадлежал к дворянству и начинал свою карьеру как офицер. Когда ему было 35 лет, умерла его жена, и он постригся в монахи. Он не имел ни богословского образования, ни истинно религиозного духа. Он скорее был церковным администратором, чем прилатом. Иоаким продолжил политику патриарха Никона по защите монастырских земель от посягательств государственной администрации. Что же касается староверов, то он считал их врагами как государства, так и церкви, и, являясь в прошлом военным человеком, больше верил в карательные меры, чем в богословские диспуты. По делу Морозовой и Урусовой Иоаким сначала ничего не предпринимал. По-видимому, царь Алексей колебался какое-то время, прежде чем позволить патриарху вернуться к делам непокорных сестер. Но в апреле 1675 года Иоаким отправил в Боровск-Подьячево, чтобы установить для заключенных более строгий режим содержания. У них конфисковали книги и иконы, а также дополнительную одежду. Два месяца спустя в Боровске появился дьяк Кузьмищев. Он перевел Марию из ее кельи в камеру к обычным преступникам. Феодору и Евдокию заключили в темную яму. Всем было запрещено под страхом смерти давать сестрам еду и питье. Несмотря на это, некоторые охраняющие их солдаты жалели женщин и время от времени передавали им воду, хлеб, яблоки и огурцы. Силы сестер быстро таяли. Первой умерла Евдокия, 11 сентября. После смерти к Феодоре перевели Марию Данилову. Режим их содержания усилили. Морозова умерла 1 ноября, Данилова – 1 декабря. 23 декабря правительственные войска в течение пяти лет, безуспешно осаждавшие оплот староверов у Соловецкого монастыря, предприняли новую попытку взять его штурмом, но снова потерпели неудачу. Вскоре, к счастью для правительства, один монах дезертировал, и сообщил командиру стрельцов, что в одной из монастырских стен существует замаскированный проход. Ночью 22 января 16